Глава сорок первая. Четвертый день. Калининград тринадцать тридцать. На мою талию легла большая ладонь. Кирилл попытался прижать к себе мое окаменевшее тело. Раньше я ощущала тепло от его прикосновений, а сейчас почувствовала холод. Мы смотрели вперед, возможно, в одну точку но не в глаза друг другу. «Проект СД. Светлый демон. Это я?» — спросили мои губы. Он кивнул. «Спасибо, что дал послушать. Теперь я — отработанный материал». «Генерал Рысев хотел закрыть тебя еще в Валяпинске неделю назад». «Закрыть». Еще одна нейтральная одежка для грязного дела. В те дни в Штатах арестовали Денисенко Монтера, и всплыла проблема пропавшего досье. Руководство не знало, что делать. Я пообещал с твоей помощью найти пропавшие документы и примчался в Валяпинск. Ты спас меня ради этой недели. Теперь я поняла твою ненасытность. «Ты жалеешь?» Я позволила мышцам расслабиться. Площадь соприкосновения наших тел увеличилась, и тепло вернулось. «Ты с самого начала знал, что это авантюра. Никаких документов нет?» – спросила я. «Досье существуют. Есть ценности, которые не пропадают, как золото и бриллианты. За ними охотятся, их ищут. «Но их умеют прятать. Я не знаю, где документы. В Калининграде или где-то еще, но они есть. Они не могли исчезнуть», — убежденно говорил Кирилл. «Связавшись со мной, пообещав невозможное, ты подставил себя». «Я не мог больше без тебя, светлое. «Нам дали шесть дней?» «Осталось два, не считая сегодняшнего». Это вечность. Он рывком развернул меня к себе. Мы утонули в глазах друг друга. Сцепившиеся губы больше не могли говорить. Я была слишком строга к нему, позабыв, что жизнь скоротечна. Умиротворенные мы лежали в кровати. Пальцы Кирилла бродили в моих коротких волосах. Наверное, я не успею их отрастить. Я слышала, как тикают часы на его запястье. Это единственное, что мы не сорвали друг с друга по пути в постель. Часы отмеряли остаток нашего счастья. «Теперь ты знаешь все и не захочешь мне помогать», — сказал Кирилл. «Теперь, когда я узнала все, я буду помогать тебе еще больше». «Правда? А ты сомневался?» «Мы вместе так мало дней! Порой, мне кажется...» Он замолчал. «А мне кажется, я полжизни провела с тобой. Помнишь тот месяц в лесу, когда ты учил меня стрелять, а потом мы годы общались через интернет? Или ты считаешь только постельные сцены?» «Светлая, с тобой так хорошо!» Кирилл уткнулся носом в мою шею, жадно вобрал мой запах, провел ладонью по животу и огорошу. Что ты думаешь по поводу порта? Порта? Я совсем забыла, что удовлетворенный мужчина мгновенно переключается на профессиональные интересы. Если до его рукоблудия и словоблудие совпадают, то после блуждание рук лишь отголосок основного инстинкта. Его голова думает уже совсем о другом. «Ты спрашиваешь про морской порт?» «Ну, конечно!» Я стряхнула его руку, опустившуюся ниже пупка. «К делу так к делу!» Назаров был там 5 июля. Это факт. Он мог договориться о своем бегстве. На торговом судне легко спрятаться, и они ходят за границу. Он мог запланировать и тайный побег. Пробираешься на корабль с запасом еды, прячешься в укромном уголке и ждешь, когда судно причалит в зарубежном порту. Такие случаи не редкость. Возможно, тогда он приходил на разведку. Назаров побывал внутри какого-то судна и присмотрел место в трюме. Это объясняет запах машинного масла от его одежды. Точно! Тиранулся где-то. Для четкого плана он должен был знать время отправления судна и маршрут. Нужно выяснить, какой корабль ему подходил. Нам же сделали копии страниц журнала, который смотрел Станкевич, напомнила я. Они в моей куртке. Я перевалилась через Кирилла и прошлепала босыми ногами в поисках разбросанной там и сям одежды. Листки я нашла под кобурой пистолета. Я вернулась в постель, подбила подушку и устроилась поудобнее рядом с Кириллом. «Своеобразный у нас кабинет!» не удержалась я от восклицания. «Соответствует форме!» Я накинула одеяло на обнаженные тела и разложила бумаги. «Так, здесь даты прибытия и отплытия судов». По ним легко установить, какие суда находились в порту 5 июля. Указаны номера причалов. Некоторые суда стояли на рейде. Я думаю, их можно отбросить. Ищи те, которые отплыли после пятого. Шестого утром отчалил академик Волгин. Он не подходит. Назаров еще был в гостинице. Я задумалась. А если Назаров передал документы сообщнику на корабле? В этом случае еще 7 лет назад всех наших взяли бы. Я уверен, что Назаров хотел уйти за границу вместе с документами. Это его главные козыри. Настоящий разведчик до конца никому не доверяет и всегда готовится к худшему. Назаров не для того украл оригиналы досье, чтобы передать их через какого-то посредника. Ну, хорошо, смотрим дальше. Я водила пальчиком по колонкам. Вот, следующий корабль, который покинул порт. Сухогруз «Арктик Стар». Он ушел 7 июля рано утром. А вот это погорячее. Назаров объявляет, что уедет на автобусе 7 в 9.45, а сам планирует тайно покинуть отель ночью, спрятаться на корабле и быть в это время далеко в море. «Не так уж и далеко», – возразила я. «Представь, вы не обнаруживаете Назарова в автобусе. Вечером он еще был в номере, а утром исчез из гостиницы. Вы сразу прикидываете, как он мог уйти. Самолетом и поездом рискованно». Да они и не отправляются из Калининграда по ночам. А вот кораблем вы наверняка учтёте этот вариант и направите вертолет на перехват. Здравая мысль! Вот поэтому он и задумал инсценировать убийство, на которое все купились. Что ответила контора по поводу опознания тела Назарова? Пока ничего. Им проще объявить меня сумасшедшим чем признать собственную чудовищную ошибку. Да если это подтвердится, полетят такие головы! Поэтому принято решение ограничиться нашими головами. Мы сами вырыли себе могилу. Если мы найдем досье, я обращусь к самому высокому начальству. Дойду до премьера или еще выше. Премьер заступится за наемного киллера? Не смеши! Знаешь, почему я до сих пор на свободе? Потому что никогда не тешила себя глупыми надеждами. Давай хотя бы за тебя поборемся. Найдешь досье, получишь орден, а я... Не говори так, мы вместе, и я тебя никому не отдам. Ты для меня... Ну хорошо, хорошо, прервала я клятвенную тираду распалившегося мужчины. Не люблю высокопарных обещаний. Глаза честнее слов, а поступки важнее клятв. Я вернулась к бумагам. Давай посмотрим, что было дальше. Следующий корабль ушел из Калининграда 7 июля вечером. Порт назначения Санкт-Петербург. А предыдущий куда отправился? Сухогруз «Арктик Стар» ушел в Бремен, Германия. Время отправления... 5.30 утра. Это то, что ему нужно. Время и маршрут подходят. Назаров планировал уйти на Арктик Стар. Планировал или ушел? Задумалась я. Кого убили в отеле Дона? Черт, расследование только добавляет вопросов. А тут еще этот Станкевич. Кто он такой? Он идет по тому же следу, что и мы. И даже нас опережает.